Вельяминов-Зернов, том 3, страницы 2-3. Однако к этому времени в Иртышских степях на юге Западной Сибири появилась новая угроза русским — калмыки. Смотрите Вернадский, историческая основа русско-калмыцких отношений. Гарнизоны вновь возведенных крепостей нуждались в снабжении вооружением и провиантом. В каждом городе расселяли ремесленников разных специальностей, плотников, кузнецов, оружейников. Муку сначала доставляли по воде из Руси, однако очень скоро начали развивать сельское хозяйство в окрестностях каждого города, привлекая колонистов. Правительство обзаводилось будущими крестьянами двумя путями – по договору, прибору и, когда не хватало добровольцев, в приказном порядке, по указу. В этом случае город или район был обязан отправить в Сибирь определенное количество мужчин с семьями, если они не были холостяками. Кроме того, зачастую в Сибирь высылали военнопленных, поляков, литовцев, ливонских немцев и шведов, и преступников. Военно-пленных по желанию зачисляли в армию. Тем же крестьянам, преимущественно из Северной Московии, которые желали переселиться в Сибирь, правительство оказывало поддержку субсидиями и другими средствами. Шунков. Очерки колонизации. Страница 13. Вернадский. Милюков. И место развития русского народа. Страница 278 270 9. Как и в случае с завоеванием русскими казанских земель, по следам государства шла церковь. Первые две сибирские церкви были возведены в Тюмени в 1586 году. К 1605 году несколько других появилось в Верхотурье, Туринске, Мангазее и Березове. Самые первые из основанных в Сибири монастырей – Тобольский, 1588 год, Туринский и Верхо-Туринский, 1604 год. Главной целью церкви в ее продвижении в Сибирь было обслуживание религиозных потребностей русских поселенцев. В отличие от ситуации в Казани, Миссионерская деятельность Русской Церкви в Сибири в конце XVI и начале XVII веков была незначительной. Как и в Казани, духовенству и местным официальным лицам запрещалось прибегать к насилию при обращении местного населения в христианскую веру. Христианство, если вообще вводилось, должно было побеждать любовью, а не жестокостью. Новообращенные вступали в русскую общину и прекращали платить ЕСАК, что для государственной казны было невыгодно. Крещеные мужчины приписывались к русской службе. Крещеные женщины восполняли недостаток женского населения среди русских в Сибири. В целом московское правительство не вмешивалось в племенной уклад и местные традиции. Чтобы гарантировать уплату Ясака, правительство старалось завоевать расположение племенных родовых вождей, а также других лучших людей. По словам Ланцева, этот альянс русского правительства с высшим классом аборигенов был очень удобен для управления. Через несколько лет Московская государственная казна а также русские купцы и охотники начали получать большой доход от сибирских мехов. Кроме поступления мехов от местного населения в качестве ИСАКа, правительство располагало налогом в 10%, взимаемом с частных предпринимателей, экспортирующих меха из Сибири. Главка 2. В течение всего этого периода Главой русского государства, номинально, по крайней мере, являлся благочестивый, но слабовольный Федор, который стал царем в марте 1584 года,